Выполнят условия договора лишь единицы. Еще нескольких малышей усыновят, худочерят. Этим повезет больше всего, ведь они долгожданные. Кто усыновители, какие они? Люди не вполне юные, все больше к тридцати. Старше бывают реже, и это понятно. К сорока, то и к 50, жизнь людей окончательно установилась, ломать ее бывает сложнее, да это и рискованно. В пятьдесят становиться родителем маленького ребенка не у всякого хватит сил, а порой и жизни, чтобы успеть поставить малыша на ноги, выпустить в мир, вырастить до полной самостоятельности. Так что сама жизнь, и я с ней вполне согласен определила оптимальный возраст родителей, решивших взять ребенка. Раньше нельзя, еще много неясно, в том числе между самими супругами, нет еще семейной стабильности, в том числе и материальной. А к тридцати все прояснилось, и если своих детей нет, надо решаться, или сейчас, или никогда. О, женщины, исполнившие чужой долг, да будут благословенны ваши имена». Женщина, не родившая, но воспитавшие. Да славится ваш неэгоизм, ваша самоотверженность, готовность одарить теплом и лаской дитя, созданное другою. Да будет полной всегда великая чаша вашего материнства. Легко ли, просто ли стать хорошей матерью, не тобой рожденного ребенка? Думаю, мужской этот вопрос безответный чувство материнства лишено практицизма пользы или не пользы расчета простоты и сложности как всякое впрочем высокое чувство не легко не просто слова эти не подходят в суждениях на такую тему есть или нет и все есть или нет это чувство которое начисто лишено всякой страховки, оглядки, расчета. Коли женщина решила стать матерью, хоть и не своего ребенка, материнский инстинкт в ней точно тот же, если бы она приняла решение этого ребенка родить сама. И уж коли решила, то разве думает кто-то, трудно тебе или легко, просто или сложно, появилось дитя. Этим все сказано, и радость, и приговор тут, Желания и решения сразу заключены Уже я сказал, есть очередь в здравотделе Характеристики, справки о здоровье и жилплощади Разные остальные бумаги Но есть еще очередь сердца Неофициальная И о ней надобно написать прежде всего Толкуясь, Верой Надеждовной, передвигаясь из комнаты в комнату, из группы в группу, видел я женщин постарше и помоложе, и проводница моя, понизив голос не раз и не два, говорила мне «И это тоже! И это!» Помоложе и постарше? Хрупкие, худенькие и поплотнее, разноликие, и ясное дело с характерами, непохожими, Все они, тем не менее, чем-то походили друг на друга. Что-то общее было в выражении лиц, точнее, общее было, наверное, в состоянии души. И уже состояние души отражалось лицом ожидания, твердость и благодарение. Странно смешиваясь между собой, рождали тихую, но какую-то глубокую улыбку. Было бы высокопарностью и неправдой сравнивать эту улыбку с выражением лица Мадонны, хотя стереотип ассоциации и подталкивала к такой параллели. Но нет. Здесь все выходило проще и правдивее. Принимая решение любви, о высоком не думают. Напротив, думают о практическом, а если хотите, обыкновенном. Но кто же эти женщины? Бросив любимое дело, бросив все, кроме главной своей цели, они идут сюда работать нянечками. Их всегда, кстати, недостает, чтобы видеть детей, всех детей, чтобы присмотреться к ним.